Глава вторая. Дела служебные. «Нифонтов, зайди ко мне», — попросила Вика, перегнувшись через перила лестницы. «Нашла я этого самопальщика». «Очень хорошо», — обрадовался Коля, сунул сумрачный Женьке пакет с символикой пельменной. И поспешил наверх, стягивая на ходу пуховик. «Не совсем-то скотина», — сообщила ему вслед Мезенцева. «Никогда б не подумала». «Жень, ты хоть иногда что-то доброе сказать можешь?» — поинтересовался у нее Пал Палч. «Ну, спасибо там» или «Как хорошо, что со мной работают такие славные люди». «Могу», — подтвердила девушка. «Но не хочу. Просто не верю в то, что люди добро друг другу просто так делают, без дальнего прицела». «Ни разу в жизни такого не видела, и, скорее всего, не увижу». «Хреновая у тебя жизнь, выходит, до нас была», — глубокомысленно заметил Михеев. «Невеселая. И если точку зрения не изменишь, лучше она не станет». «Но и хуже тоже», — Мезенцева раскрыла пластиковый короб и с удовольствием причмокнула, глядя на три аппетитных сэндвича. «А чек где?» «Господи, он-то тебе зачем?» — изумился оперативник. «Деньги отдать», — пояснила Женя. «Вам же их не бесплатно дали, правильно?» «Иногда мужчины угощают девушку», — начал было фразу Михеев, но до конца ее не довел. Безнадежно махнул рукой и направился к лестнице, бросив на ходу. «У Кольки, спрашивай, это его инициатива». Но Нифонтову уже было не до того. Он в припрыжку бежал к кабинету Виктории, ощущая, как в душе нарастает сыскной азарт, более всего напоминая сейчас гончую, что взяла след. Он знал, что именно так обитатели ночи называют тех, кто работает в отделе, но ничего обидного в этом не находил. «Да и что плохого в мощном псе, челюсти которого готовы перемолоть в труху кости злодея, омывшего руки в крови обычных людей?» «Ничего. Да, они псы. Но псы закона, а это многое объясняет и оправдывает. И если какой-то недоумок взялся изготавливать предметы, которые опасны для окружающих?» то он должен быть готов, что раньше или позже его возьмут за горло. Ну, а если он не в курсе того, что есть люди, следящие за подобными вещами, то это его проблема. Незнание закона никого не освобождает от ответственности. Мастер этот сообщила оперативнику Вика, когда тот вошел в ее кабинет и вопросительно уставился на нее. Хотя, какой он мастер? «Дилетант, и все тут». Металл его запомнил. Во время работы, похоже, потел сильно. Вот пара капель на кулон и попала А если я еще и про каплю крови упомяну, то сразу станет ясно, что человек совершенно не знаком с основами создания магических предметов. Она подцепила пальчиком украшение и, склонив голову к плечу, глянула на Колю. «Может, это не его пот и кровь?» — засомневался оперативник, поскольку подобная беспечность казалась совсем уж абсурдной. «Может, они принадлежат той дуре, что данный предмет купила?» «Ты сомневаешься в моей квалификации», — озадачилась Вика, причем иронии, обиды или сарказма в голосе не имелось ни капли. Это была констатация факта. «Ни на секунду!» — замахал руками Нифонтов, давая понять, что сморозил глупость. «Слушай, но тогда, выходит, можно его даже особо и не искать. Если у тебя есть его кровь, а Ровнен дал добро на жесткие меры пресечения, то ты просто-напросто...» «Можно», — согласилась девушка. «Но мы так поступать не станем». Олег Георгиевич немного подкорректировал свой приказ. «Для начала он хочет с ним поговорить, причем тут, в нашем здании. Потому вот тебе адрес, по которому этот кустарь-одиночка обитает. Езжай и привези его. А я свою работу выполнила». Нифонтов принял у нее из рук белый квадратик, на котором были указаны название улицы и номер дома. «А квартира?» — почесал он в затылке. «Никак». «Я не адресное бюро», – холодно ответила Виктория. «Мое дело дать заключение и оказать возможную поддержку. Брать в руки ноги, искать и пресекать твоя часть работы. Свободен». Коля пробормотал слова благодарности и вышел из кабинета. Если честно, он был изрядно удивлен. Час назад ровнен недвусмысленно дал ему понять, что методы упомянутого века пресечения могут быть любые, вплоть до физического устранения злодея. А про то, что его надо сюда вести, речь не шла. Магическая книга, если она существует, тут да. её надо непременно изъять и доставить. а вот непосредственно идиот изготовитель ему был напрочь не интересен. А тут, бух, и нати вам. Впрочем, это Ровнин. Коля давно уже понял, что для начальника отдела мелочей не существует, и каждая деталька, какой бы неприглядной она ни казалась раньше или позже, встанет в пазл, создавая общую картину. Значит, что-то за этот час произошло, и ситуация изменилась. Что именно? Поди знай. Если будет нужно, ему про это расскажут. Если нет, значит нет. В этом здании не было принято плести интриги за спиной друг у друга или разыгрывать кого-то в темную. Сотрудники слишком зависели друг от друга, чтобы заниматься подобной ерундой. По этой же причине Коля ни на секунду не подверг сомнению слова Виктории, хотя на прежнем своем месте службы он точно все бы перепроверил у руководства, да еще бы и письменное распоряжение, пожалуй, потребовал. Слово, оно и есть слово, и даже записанное на диктофон, оно только им и останется. Только не здесь, ни в отделе, где никто никогда от сказанного отпираться даже не подумает. Да и врать тоже не станет. В этом здании тайное всегда становится явным, причем очень быстро, и тому в прошлом были примеры, причем довольно мрачные и жуткие. Но излишнему любопытству здесь места тоже не было, потому как иные тайны запросто могли привести особо настырного сотрудника прямиком в могилу. Не потому, что кто-то сочтет его слишком пронырливым, а потому, что есть вещи, которые следует знать только тому, для кого они предназначены». Коля еще раз глянул на закрытую дверь кабинета Вики, меланхолично вздохнул, достал смартфон и полез в сеть. Повод для печали имелся, ибо поиски фигуранта, похоже, могли затянуться. Но, как оказалось, все складывалось не так и плохо. Если верить Яндекс.Карте, дом, в котором обитал искомый субъект, являлся новостройкой о двух подъездах. Всего. Уже хорошо. На месте этого дома могла бы оказаться семи 10 подъездная хрущевка из числа тех, до которых реновация не добралась. А тут все же поле поисков меньше. Опять же, в новых домах обычно наличествует консьержка, в большинстве случаев являющаяся бесценным источником информации. Ну, а если очень повезет, то в данном случае ей окажется старушка с шилом в одном месте, для которой жильцы вверенного ей подъезда являются сериалом и реалити-шоу в одном флаконе. Такие бабульки знают всё и обо всех». Даже то, что жильцы и сами про себя не ведают. Главное, подобрать к ней ключик. Коля Бук и себя сроду не считал, но при этом до Германа, который являлся гением коммуникации, ему было еще очень далеко. Вот кто таких бабулек на раз-два щелкал? Нифонтов сцапал с коридорной вешалки свой пуховик, подумал о том, что, видно, не судьба ему сегодня ни на минуту присесть, и отправился вниз выполнять второй приказ любимого руководства. — Жень, поела? — осведомился он у Мезенцевой. — Если да, одевайся и поехали. — Необычная формулировка, — заметила девушка, вытирая губы салфеткой. «Обычно мне говорят «одевайся и вали», а тут прямо что-то новенькое». «Да, по этому поводу», — Коля наклонился к девушке поближе и перешел на полушепот. «Давай, заканчивай такими вещами подрабатывать. Все понимаю, сам госслужащий, на одну зарплату живу. Но все же ты сотрудник органов». «Да пошел ты!» Маленький кулачок Женьки чуть-чуть разминулся с ухом Коли. «Во-первых, не смешно. Во-вторых, тупо. В-третьих, очень толстый троллинг. И ты очень толстый. Настолько, что твоя ведьма тебя скоро бросит. Променяет на какого-нибудь мускулистого красавца лешева или оборотня вроде Джейкоба». Роман Нифонтова с ведьмой Людмилой секретом, как водится, ни для кого не являлся. Впрочем, никто в это дело и не лез, кроме, пожалуй, уборщицы тети Паши, которая данный любовный альянс не одобрила. О чем прямо и открыто Коля как-то заявила. Мол, добра ни для тебя, ни для нее не будет, а если, не дай бог, ребеночек случится, то ему... «Горячего в будущем придется хлебнуть, поболее, чем им обоим, в настоящем». Ребеночка молодые люди пока не планировали, поскольку виделись очень редко, да и то большей частью во снах. Людмила то и дело колеснилась, причем видения эти были более чем реальны, из чего парень сделал вывод, что ведьма, похоже, каким-то образом смогла договориться с одним из повелителей снов, потому что без его помощи такое точно было не провернуть. Странность заключалась в том, что, по сведениям отдела, ни про одного сноходца ни в Москве, ни в области, ни даже в Центральной России уже лет 30 никто даже не слышал. Подобный дар всегда являлся большой редкостью. Получить его при рождении или магическим путем было невозможно. А что нужно сделать, дабы его обрести, никто не знал. Немного поразмыслив, Коля про данную странность Ровнину, конечно же, доложил, но тот только улыбнулся и посоветовал проверить все темные углы той съемной квартиры, в которой его подчиненный обитал. И верно, за стиральной машинкой обнаружился небольшой мешочек, изрисованный старославянскими рунами. Вскрывать его Коля не стал, но кое-какие выводы для себя сделал. «Слушай». «Угомонись уже», — велел он Мезенцевой, которая, похоже, настраивалась на очередную потасовку, теперь уже с ним. «Все время забываю, что у тебя дело с чувством юмора обстоит сильно так себе». «Нормально у меня все с чувством юмора», — буркнула девушка. «Не то, что у тебя. Небось, опять, как в прошлый раз все будет. Ну, когда ты с Палычем развлекся за мой счет». Коля потупился, поскольку понял, о чем идет речь. Недели две назад они с Михеевым вот так же велели ей одеваться, причем с серьезнейшим видом. Женька знала, что они направляются в Сокольники, где утром обнаружили старика с разорванным в клочья горлом, а потому решила, что опала кончилась, и ее, наконец-то, снова начнут брать на выезды. Оперативники терпеливо ждали, пока она закончит метаться по помещению, нацепит на плечную кобуру, покажет язык о никушке, причем все время сохраняли невозмутимый вид. Сохраняли ровно до того времени, когда на улице вручили побелевшей от злости девушке лопату, с помощью которой ей было рекомендовано расчистить двор от нападавшего ночью снега. Скажем прямо, Шутка была так себе, но в тот момент им было смешно. Михеев, по крайней мере, смеялся заливисто и звонко, даже тогда, когда Мезенцева его догнала и врезала лопатой по хребту. — На этот раз все серьезно, — заверил насупившуюся Женьку Нифонтов. — Приказ ровнен, а его слово для меня закон. «Но имей в виду, если опять начнешь дурить, лезть туда, куда не следует, и лишнее болтать, то я поступлю как Пал Палыч, то есть лучше уволюсь, чем с тобой работать стану». «А он прямо так сказал?» — расстроилась Женька. «Не знала». «Слушай, у меня тогда и в мыслях не было». «Мезенцева». «Ты иногда так себя ведешь, что создается впечатление, что у тебя вообще мыслей нет», — перебил ее оперативник. «Ладно, все. С тобой разговаривать надо только после того, как гороху наешься или лимонадом его запьешь. Собирайся, выходи, я на улице». Ребятам повезло. Старушка-консьержка в первом подъезде 25 башни оказалась как раз такой, какой надо. Это Нифонтов понял сразу, только глянув на нее. Невысокая, ухоженная, с подсиненными волосами и суровым взглядом из-под очков в массивной оправе. Она сидела за столом в просторном холле, половину из которого занимал ее пост. Даже не сидела, восседала, так вернее. «К кому?» Сурово осведомилась бабуля из-за пластикового окна, приглушив звук телевизора, на котором разворачивалась очередная студийная политическая баталия. «А если курьеры? Ждите тут. Я вашего брата в дом не пускаю. Звоните. Пусть жилет спускается и здесь все забирает». «Нет, уважаемая», — негромко, но очень веско произнес Коля. Достал удостоверение, раскрыл его и припечатал к стеклу. Мезенцева повторила его жест. «Мы к вам и по важному делу». Консьержка привстала, изучила документ, сверила фото с оригиналом, а после сообщила. «Чем могу помочь органам правопорядка?» «Информации, почтеннейшие. Информации ей». Прищурив правый глаз, таинственно произнес оперативник. «Мы, разумеется, могли бы поговорить с жильцами или с председателем ТСЖ. Но что от них толку? Если кто что и знает, то не они, а вы, любезнейшая, э, -э, -э, -э, -э Тамара Васильевна». — подсказала ему бабуля, довольно улыбаясь и, несомненно, предвкушая массу новых эмоций, как от того, что сейчас она узнает о неких грязных делишках местных обитателей, так и от того, как после про них станет по большому секрету подругам рассказывать. — Да вы проходите сюда! Что через стекло-то беседовать? — Противная старушонка, — шепнула Коля на ухо Мезенцева. противный, направившись к двери, подтвердил тот. Но очень полезное, потому что все обо всех знает. И это на самом деле было так. За последующие 10 минут сотрудники отдела узнали, что Машка Петрова из 12-й квартиры на аборты как на работу ходит, что к Мавсесянам с девятого этажа постоянно какие-то родственники из Еревана в гости приезжают. потому у них вечное застолье и следующее за ним хоровое пение, что у Вязьминых дочка растет жутко невоспитанная и очень распущенная, и пока родители на работе пропадают, к ней постоянно мальчишки бегают, так что если она за ум не возьмется, то ее ждет такое же будущее, как у Петровой из двенадцатой квартиры. И так далее подробно и с деталями. Это все было невероятно занимательно, вот только к ответу на главный и единственный вопрос Колю не подвигало «А может, кто-то внезапно разбогател?» — задал он Тамаре Васильевне, наводящий вопрос. «Вдруг не было денег, а тут раз — и человек на Лексусе начал ездить. Или курьеры из магазинов к нему в очередь выстраиваются?» Такого не заметила. «Врать не стану», — поджала губы та. «Да и не бедная тут у меня публика-то собралась. Дом-то монолитно-кирпичный, не социальное жилье какое. Деньги у большинства жильцов водятся. Вон те же мавсисяны. Они стоматологи из дорогой клиники. Или Федорович с четырнадцатого. Он в банке служит, на хорошей должности». машина за ним утром приходит казенная». «Стал быть, никто ничего такого не покупал», задумчиво повторил Коля. «Плохо рвался у него логический ряд, который он себе уже выстроил, а вместе с ним и предполагаемый психологический портрет разыскиваемого». Разыскиваемый дилетант, дорвавшийся до денег, просто обязан был их быстро тратить Иначе зачем так шустро клепать новые амулеты? Траты, читай, покупки Машина, дорогая одежда, модные гаджеты А может, это не мужчина? Чего он зациклился на этой версии? Только потому, что так Вика сказала Она и ошибиться могла «Ну, а если это женщина, то многое может выглядеть совсем по-другому. Покупки останутся, их станет даже больше, но они изменят размер, поскольку бриллианты куда миниатюрней автомобилей. И самое главное, женщина такие вещи через интернет покупать не станет, ей нужен перформанс». «Нет». Она пойдет в большой дорогой магазин, чтобы там все потрогать, померить и дать окружающим понять, что ей здесь весь ассортимент скупить, как семечко щелкнуть. Хотя Тамара Васильевна такое бы не пропустила. Покупки в магазине превращаются в массу пакетов с броскими надписями. С другой стороны, может это случилось не в ее смену. «Не то чтобы никто и ничего», — тем временем вещала бабулька. «Вон, квартирант из 63-й квартиры. Себе самокат недавно купил. Электрический? Придумают же! Лень им уже ногой от асфальта оттолкнуться. Подавай самокат на батарейках!» «Аккумуляторах», — поправила ее Мезенцева, которая давно хотела себе такой же. «Коль, если ты не в курсе, то хорошая модель не так и дешево стоит». «А еще к нему женщины ходят», — Тамара Васильевна поджала губы. «Добро бы молодые, ровесницы его, а то ведь такие, что этому студенту в матери годятся. Что за времена, что за нравы!» «О как!» — мигом насторожился Нифонтов. «И часто ходят». «Не каждый день врать не буду, но случается», — покивала старушка. На той неделе одна такая заявилась. В шубе серьги бриллиантовые в ушах качаются. Пальцы все в перстнях. Тьфу, стыдобище! И главное, это то ведь глист глистом. Чего они в нем находят? Сутулый, худющий, глядеть не на что». «Разве что ниже пояса у него что-то совсем героическое, прости, господи!» «Да вон он идет, самокатом своим громыхает по полу. Сами поглядите!» И верно, молодой человек, проходивший мимо окон консьержки и говоривший по очень недешевому смартфону, на альфа-самца точно похож не был, полностью отвечая данному ему описанию. «Очень дорогая модель самоката», — немедленно сообщила Нифонтову Женька. «Премиум», — отвечаю. «Я, когда про нее читала, чуть слюной не захлебнулась. Две батареи, 13-дюймовые бескамерные шины, настраиваемая подвеска, и разгоняется он почти до сотни километров в час». «Любопытно», — проводил юношу взглядом оперативник. «Тамара Васильевна, а он давно в этот дом заселился?» «В смысле, квартиру снял?» «Месяца два как», — подумав, ответила старушка. «Или около того. Но уже после Нового года, это точно». «Спасибо», — Коля приложил руку к сердцу. «Если бы все граждане отличались такой же активной гражданской позицией, как вы, то мы бы давно преступность победили». — На каком этаже, стал быть, этот юноша живет? — На четырнадцатом, — тут же ответила консьержка. — Никак задерживать его станете. — Так он что, а, -а, -а наркоман? — Или чего похуже? — Ведется оперативная разработка, — заговорщицким тоном произнес Нифонтов. — Так что никому ни слова, даже лучшим подругам. — Дело Государева, поймите правильно. «Мы могли бы взять с вас подписку о неразглашении, но не станем, поскольку кому-кому, а вам доверяем полностью». Старушка призадумалась. Ей очень не хотелось связываться с законом, но и поделиться увиденным страсть, как была охота. «Как зовут этого деятеля?» — уточнил оперативник. «Виктор», — отозвалась Тамара Васильевна. «А фамилия его?» «Пичугин». «Спасибо», — снова поблагодарил ее Нифонтов. «Жень, пошли на улицу, перекурим и подумаем, что дальше делать». По всему выходило, что этот сутулый тип и есть тот, кого они ищут. По крайней мере, внешне все сходилось. Более того, Коля был уверен в своей правоте. Но при этом он отлично понимал, что самокат, жилье не с самой дешевой арендной платой и визиты зрелых дам — это даже не косвенные улики, это вообще ни о чем. Мало ли, откуда у человека деньги взялись. Так что послать их господин Печугин мог запросто, потому что предъявить ему было нечего. Нет, оставался силовой вариант разговора, которые с огромной долей вероятности мог дать результат. Благо, парень явно был хлипковат по всем позициям и почти наверняка начал быкаяться после первого же удара в печень. Но Ровнин очень не любил подобные вещи, считая их самым последним аргументом, к которому прибегать надо только в крайних случаях, о чем не раз говорил сотрудникам. Правда, тётя Паша, когда слышала подобные души беседы, как-то очень странно, не сказать ехидно, улыбалась, поглядывая на начальника отдела. Но чем это было вызвано, никогда никому не рассказывала. Устраивать за этим дрещём слежку тоже не имело смысла. Может, следующая клиентка только через пару недель придёт. И что, им тут сидеть, этого визита ждать? «Нет, можно было бы Тамару Свет Васильевну зарядить, только вот она работает не каждый день, да и несерьезно это. Пока она позвонит, пока до этого дома по всем пробкам доедешь, клиентка десять раз уйти успеет». присануть его надо», — заявила Женька кровожадно. «Так что докуривай и пошли». — Сразу с порога ему в солнечное сплетение зарядишь, а там и я подключусь. — Мезенцева, тебя вообще ничего не смущает, — выдохнул дым оперативник. — Например, то, что мы с тобой сотрудники правоохранительных органов и должны действовать в пределах правового поля. — У нас специфика. Исходи из этого. И не подумала смущаться девушка. — И И вообще. «Кто на той неделе Гуля в канализации прибил? Он хоть, конечно, и до того не совсем живой был, но обитал на территории Российской Федерации и являлся, если не ее гражданином, то мигрантом как минимум. А ты ему голову ножом отчекрыжил, а после ее в отдел припер. Тут же речь идет всего лишь о нетрадиционном способе дознания, от которого, если что, даже следа не останется». По зубам там или в глаз бить — глупо, а в пузяку самое оно. Нет, если ты стремаешься, пожалуйста, я сама могу ему зарядить. Так может, даже и лучше на парадоксе сработаем. Я бью — ты меня останавливаешь. Клиент от такого разрыва шаблона точно сразу поплывет. — У меня сейчас мозг от тебя взорвется, — признался Коля. «Кто тебе такой вообще диплом юриста выдал? Как тебя на работу взяли? Ты же живое воплощение хаоса. Ты не должна была психолога пройти». «Злой ты, Нифонтов», — на этот раз непритворно обиделась Мезенцева. «Мне, между прочим, вообще все равно, как это дело кончится. Оно тебе поручено, а я так, сбоку припека». Хочешь завалить поручение шефа и, возможно, взять на свою душу новые жертвы? Валяй, не мешаю. Тебе потом без сна вертеться, а не мне. Примитивно, — попенял ей Коля, отправляя окурок в урну. Меня на такие подначки в детстве сестрица ловила, было дело. Но лет до десяти не дольше. Потом я понял, как это работает, и с тех пор на подобные не ведусь. — Коль, я правда все понимаю, — примирительно заявила Женька. — У нас на этого глиста ничего нет. Ни доказухи, ни улик, ни даже ордера на обыск. Но делать что-то надо, согласись. И теток жалко, тех, что облысели. — Тебе и жалко? — усмехнулся Нифонтов. — Вот уж не поверю. Да и не столько в тетках дело, подруга. Важно понять, при помощи чего он свои амулеты клепает и каким образом заказчицам глаза отводит. «Он доброй волей ничего не скажет», — уверенно заявила Мезенцева. «Я таких знаю. Они, если вдруг по чему то недосмотру получат золотую рыбку, то зубами за нее цепляются. Знают, что второго шанса им судьба не даст». Умом Коля понимал, что Женька права. «Ну да, от нее хлопоты и шума пока больше, чем пользы, но здесь все было разложено по полочкам. Абсолютно верно». «Только вот имелось одно «но». Не вязались предлагаемые ей меры с мировоззрениями Нифонтова. Не потому, что он являлся буквоедом, который ни на шаг не отступает от инструкции, положения или закона. Нет». Коля отлично осознавал, что писались все эти документы большей частью теоретиками, которые с реалиями улиц, подъездов и проходных дворов почти не сталкивались, а значит, жизни толком не знали. «Слова — это только слова. Жизнь в драке они тебе вряд ли сберегут». Ну, а если вспомнить о специализации отдела, в котором он служит, так и вовсе выходит, что грош им цена. Вот только раньше в подобной ситуации ему оказываться не приходилось. В смысле, как старшему группы. Такие вопросы всегда решал Пал Палч или Герман, да упокоится его душа в свете. Он же просто шел туда, куда велено, и делал то, что положено. Нет, за прошедшие месяцы он успел поработать автономно и в паре с Тицыной, которая никогда на себя никакую ответственность брать не любила. Но там тоже все было незамысловато. Очумевший от крови гуль, девица, которая чуть не потеряла душу, заигравшись со своим двойником из-за зеркалья. Контроль за безумными скачками в голосовом овраге после Нового года. Небольшой инцидент со вконец обнаглевшей ведьмой, которая под видом гадалки тянула годы жизни из своих клиенток. Правда, с последним все не так здорово получилось, поскольку ведьма, похоже, над ним просто издевалась, послушно совсем соглашаясь, стреляя глазками и через слово называя его «господин самый главный полицейский». Впрочем, салон госпожи Серафимии все же закрылся, так что дело так или иначе было сделано. Но вот проникновение в жилище и вышибание признания от обычного человека не случалось. Он знал, что в таких случаях у него есть право отхода от стандартной процедуры, закрепленной законодательно. Но все равно внутреннее я кричала, что так поступать неправильно. И самое главное, он боялся своим незнанием и неверными действиями подставить отдел, которому за минувший год прикипел всей душой. Он для него, как и для всех остальных сотрудников, стал домом, а не местом работы. Дом же и семью принято беречь. И ведь, что примечательно, там, в отделе, все казалось несложным и понятным, а на деле все куда как непросто. Для него, Николая Нифонтова, непросто. Про Женьку тут разговора нет, у нее как раз никаких нравственных метаний не имеется. Вон цель, вот ствол, вперед и без раздумий. Около подъезда тормознулась дорогая иномарка, из которой выбралась грузная немолодая дама в песцовом манто. — Не глуши мотор, — брюзгливо велела она водителю. — Я буквально на минуту, а после поедем в Манеж на выставку. — Да ладно, так не бывает, — Женька вдруг приобняла Колю. Ее лицо приняло глуповатое выражение. — Но если да, удача на нашей стороне. Женщина потыкала пальцем, украшенным золотым перстнем, в кнопке домофона. Раздался курлыкающий сигнал, а следом за ним невнятное шипение. «Я приехала», — недовольно сообщила дама в песцах. «Напомните, какой этаж?» Снова шипение, из которого оперативники, увы, ничего не разобрали. Дверь пискнула, дама потянула ее на себя и шагнула в подъезд. «Придержите, пожалуйста», — пискнула Женька, рванув за ней. «Спасибо!» Тамара Васильевна снова сидела на своем месте и несла службу, потому сразу же спросила у визитерши. «Вы к кому?» «К кому надо?» — удивленно вскинула густые брови вверх дама. Как видно, в сознании этой гражданки не очень укладывалась мысль о том, что кто-то куда-то ее может не пустить. «Я при исполнении», — привстала с кресла консьержка. «У меня пост и регламент. Вы в какую квартиру?» «Спрашиваю». «В шестьдесят третью», — недовольно буркнула женщина. «Вот все же чуть в сторону от центра отъедешь, и одно хамство вокруг». Она разве что только не плюнула и потопала к лифту. «Тетя Тамара». «Привет!» — колокольчиком прозвенела Женька, обнимая Колю за талию и одновременно с этим подмигивая консьержке. «Моих дома нет?» «Нет, деточка, нет!» — Тамара Васильевна все поняла правильно и подмигнула в ответ. «А этот мальчик с тобой?» «Ага!» — серебристо рассмеялась девушка. «Ой, лифт пришел!» Дама в песцах явно была не в восторге от их компании, но при этом на реплику Мезенцевой «О! и мы!» на 14 отреагировала вполне индифферентно. Как, впрочем, и на то, что Женька немедленно полезла к Коле с объятиями и чуть ли не поцелуями, следуя догмам классической русской театральной школы. Похоже, что она была поклонницей Станиславского, поэтому максимально вживалась в роль. сначала закажем пиццу а пока ее будут везти, мы с тобой игриво щебетала мезенцева да да перроне солидно пробасил коля двойную две а что до остального я всегда готов ты же знаешь у ты мой ванька встанька хихикнула женька и ткнула пальцем ему в нос Их спутница чуть кривила губы, слушая все это, но молчала, глядя перед собой. Лифт раздвинул двери, дама вышла на лестничную площадку, повертела головой и двинулась налево. Молодые люди последовали за ней, причем Женька на ходу начала рыться в кармане, изображая поиск ключей. Дверь в шестьдесят третью квартиру открылась сразу же после звонка. На пороге стоял уже знакомый оперативникам сутулый юноша, правда теперь одетый в бесформенный пестрый халат. «Давайте!» Без всяких приветствий обратилась к нему дама, одновременно с этим протягивая плотный конверт. «Вот деньги!» «Может, пройдете внутрь?» неуверенно осведомился тот, глядя на Мезенцеву, которая звенела ключами, которые, разумеется, никак не могли открыть шестьдесят четвертую квартиру. «Чтобы...» «Я опаздываю», — раздраженно ответила ему женщина. «Через час открытие выставки по Эблокастариду в Манеже, и у меня нет ни малейшего желания пропустить данное мероприятие. Давайте». Юноша глянул на Женьку, которая пыталась вставить ключ в замок, и в этот момент Коля подумал о том, что всё они сделали неверно. Что, если этот дрищ знает в лицо своих новых соседей, сообразит, что дело неладно, и сейчас просто захлопнет дверь? Но обошлось. Сутулый сунул руку в карман, а когда он извлек ее обратно, в ней поблескивал золотой овал кулона — нанизанный на тонкую витую цепочку.